Глава восьмая. Утро выдалось дождливым. От этого или нет, но просыпаться рано совсем не хотелось. Антонина поймала себя на мысли, что так бы и валялась в постели где-нибудь до обеда. Но в дверь уже дважды стучала мать и один раз сестра. Обе требовали, чтобы она спустилась к завтраку. Пришлось подниматься. «Ты смотрела на часы?» Встретила ее на пороге столовая мама Лиза. «Мы из-за тебя поздно будем в клинике». Могли бы и не дожидаться. Опустилась на стул и тут же перед ней поставили чашку кофе. Как раз такой, как она и любила. Черный и без сахара. «Ого! Сегодня обслуживание на высоте». «Да! А что ты здесь вчера натворила?» «Воду в ванной упустила. Пришлось самой потом убирать». И как же это у тебя получилось? Что ты меня с утра донимаешь вопросами? Не видишь? Еще не проснулась. Вижу. И все же. Как это у тебя так вышло? Обыкновенно. Открыла кран, отошла и забыла, что собиралась купаться. И что же тебя так отвлекло? Мать была настроена докопаться до причины ее разгильдейства. Это было странно. Поэтому особенно не захотелось рассказывать правду. Чайник на кухне. Стала готовить себе чай, потом пить его. При этом слушала музыку по каналу телевизора. Вот и. А почему ты так на меня щуришься? Жалко стало полы или лестницу? Вроде не особенно видно повреждения. А почему вы сейчас ждали меня? Ага. Тоже еще не пили кофе. В чем дело? «Да брось ты так ее пытать, мамуля! Подумаешь, полы! Лучше расскажи ей, кого мы вчера встретили в клинике!» «Кого же?» – спросила Тони безразличным тоном. «Владимира!» – отвечала ей сестра. А мать наконец отвернулась и принялась пить из своей чашки. «Представь!» «Приехал!» Мы были в палате Петра Михайловича, когда он вошел туда. Сначала, конечно, подошел к своему отцу, но потом и на нас обратил пристальное внимание. «Расскажи ему, как он рад был меня видеть!» Глаза Леры горели возбуждением. На скулах обозначился румянец, но мать оставалась к ее эмоциям безучастной. Он подошел ко мне вплотную и протянул руку к лицу, взял меня за подбородок, чтобы лучше было рассмотреть глаза. Подивился, что они карие, А я его поправила, сказав, что они орехового цвета. У него такая приятная улыбка, правда, мамуля? Нет, он очень обаятельный мужчина. А как чувствовал себя Петр Михайлович? Антонина сама не знала почему, но обратилась к матери, молчаливо отпивающей кофе из чашки. Стабильно, кивнула та ей, но глаз на дочь не перевела. Потом мы все вместе вышли из клиники, продолжала вещать Валерия. Мамуля предложила Владимиру остановиться у нас, но он сказал, что не станет нарушать традиции, то есть, как всегда, поселиться в гостинице, если находится не в своем родном городе. Но сразу туда не поехал, а решил проводить нас до коттеджа и выпить с нами чая. Это ли не было знаком того, что желал продолжить общение с нами? То есть со мной? Как считаешь, Энтони? А то мама сегодня какая-то неразговорчивая. И ты туда же. Поморщилась Тоня на это странное имя, которым обычно называла ее мать. «А что, нельзя?» «Ну, позавтракали?» – подала голос мама Лиза. «Тогда поднимайтесь». «Мы сейчас в клинику», – поставила свою чашку в посудомоечную машину Антонина. «Куда же еще?» – скривилась Лера. «Только там можем встретить Володю». «Хватит болтать!» – одернула ее мать. «Лучше подумай, как тебе ловчее пригласить его к нам на тот же чай». А лучше бы он взял и переехал к нам, задачу поняла. Когда прибыли в клинику, Владимир был уже там. Сидел возле постели отца. Если они и говорили о чем-то, сразу замолчали. Стоило только дамам переступить порог палаты. Антонина заметила, что отец и сын обменялись какими-то взглядами, прежде чем с ними поздороваться. Но что они обозначали, догадаться было невозможно. «Как ты себя чувствуешь, Петр?» Мама Лиза начала щебетать около мужа и выказывать ему свою заботу. То подушку поправит, то одеяло подтоткнет аккуратнее. Володь, как вчера добрался до гостиницы? Сестра сразу обратила свое внимание на молодого мужчину. И в какой ты остановился? Это не секрет, надеюсь? А еще лучше не упрямился бы и переехал к нам. Дом просторный, спален, на всех хватит. Могли бы вместе к отцу ездить. Антонина чувствовала себя здесь лишней. Поэтому, наверное, вышла из палаты и направилась к посту сестры, чтобы попросить к ним зайти врача, как того хотела с утра мать. А сделав это, не спешила возвращаться назад в палату, задержалась около окна в коридоре. «Вот ты где!» – раздался голос за ее спиной, обернулась и встретилась глазами с Владимиром. «А я подумал, что уже уехала домой». Я пригласила к вам лечащего врача. Сейчас должен подойти. Ты бы шел к ним. Пошли вместе. Сделал приглашающий жест. Как вчера справилась с ликвидацией последствий аварии? Долго возилась? Да уж, немало. Когда все вернулись, не заметил тебя дома. Где была? Уже спала. Так, значит. А что? Просто. Проходи, приоткрыл дверь перед ней. «Сейчас врач подойдет», – ответил на вопросительные взгляды семейства Высоцких, обращенные на него. Антонина его уже пригласила. «Володь, садись рядом со мной, это кресло шире, а Энтони сядет там, правда, сестра?» «Энтони?» – вскинул он Бровин в вопросе, а сам смотрел на обладательницу имени. «Ничего, я постою». Отошел к окну и пристроился рядом с подоконником. «Это мама придумала так ее звать». Правда, интересно получилось? Не знаю, пожалуй, он плечами. По мне так и Антонина неплохо. Пап, позвала Лера Петра Михайловича, скажи, Володя, хоть ты, чтобы он не стеснялся становиться в нашем доме. Может, он тебя послушает. А то вчера его мама уговаривала, сегодня я. Он же только отмалчивается. Что тут сказать? Пусть сам решает, где ему лучше. Он знает, что наш дом – это его дом. Мне и в гостинице нормально, но за приглашение еще раз спасибо. Тогда хоть обедать поехали к нам, не отставала от него Валерия. Разве могут хорошо кормить в гостинице? А у нас, Екатерина Андреевна, такая мастерица, повар с большой буквы. Что правда, то правда, улыбнулся ему и подмигнул отец. Согласен, обедать сегодня буду у вас, кивнул утвердительно сын. Вот и славно. «Кто-то будут рады женщины!» – еще шире заулыбался Петр Михайлович. «А то они там грустят, наверное, без мужчины в доме!» Врач вошел в палату уже в следующую минуту и начал свой обычный отчет. Ничего нового не сказал. Тот же набор фраз и успокаивающий тон. А через полчаса их визит в клинику подошел к концу. Выходили на улицу тесной компании. «Мама!» – отозвала Тони ее чуть в сторону. «У вас здесь, как посмотрю, все идет нормально», – кивнула на младшую сестру, виснущую на локте у молодого бизнесмена. «Я надеюсь, не так и нужна буду дальше?» «Что ты хочешь сказать?» «Я еще у деда с бабушкой не была, а только звоню им без конца по телефону». «А жениху своему? Этому Николаю тоже звонишь?» «Конечно. А что?» «Глупая. И что ты хотела у меня спросить?» «Я сейчас поеду к ним?» Они приглашают на городскую квартиру. Разве вернулись с дачи? Я не знала. Только вчера вечером позвонили и сказали мне об этом. Так я там заночую. А утром могу приехать сюда, в клинику. Ты как считаешь, мне надо быть здесь? Или твоему мужу стало лучше? Конечно. Петру будет приятно видеть нас всех вместе и передавай приветы моим родителям. Договорились. «Ты куда, Антонина?» – окликнул ее Владимир, стоящий уже рядом со своим «Лексусом», когда увидел, как она взмахом руки стала останавливать проезжающее такси. «Она с нами не поедет», – ответила за нее мать. «Старшая моя дочь будет обедать в другом месте. Поехали». Повар уже мне позвонил и отчиталась, что готова накрывать на стол. Когда она заканчивала это говорить, такси с Антониной уже трогалось с места в сторону проспекта. Машин было мало. И доехала Тоня до квартиры деда всего минут за двадцать. Ее тоже ждали к накрытому столу. «Тоша!» – обнял внучку дед. Как только она переступила порог прихожей. «Мария, иди скорее сюда! К нам приехала наша красавица!» «Где она?» – бабушка показалась в дверях столовой. «А ведь ты прав! Она стала еще краше!» «Отпусти нашу внучку, дед! Мне тоже хочется ее обнять!» «Ну-ка!» «Эй, а слез то лить зачем? Тоже мне сырость разводить здесь надумала. Ты же на за стол в ночь посади, да накорми. Потом будем ее расспрашивать про житье и ее в столице». «Верно. Ты проголодалась? Тошенька, проходи, садись. А про избранька своего нам расскажешь?» «Ну вот, снова ты ляпнула не в попад. Смотри, что она делала. Внучка вся в лице переменилась от твоего напоминания» что ее свадьба неожиданно расстроилась. «Извини меня, Тоша, я не подумала, что говорю, но ведь и страшного ничего особенного не случилось. В жизни всякое бывает. Как говорят, мы предполагаем, а Господь располагает. Но что поделать? Что Петр Высоцкий слег с сердцем? Бог даст, все обойдется. Тогда снова спланируйте день свадьбы, разве нет? Наверное, ба. А что он из себя-то, жених твой? «Хорош?» – говорят, что «да», – пожала плечами Антонина. «Как то говорят? А ты сама что, не имеешь собственного мнения?» «Что ты к ней пристала?» «Конечно, имеет. Конечно, он ей нравится, раз решила выйти за него. Как иначе? Ты и сметанки подбавь лучше в борщ, бабка!» «А почему он с тобой не приехал? «Я думаю, что у вас теперь должна быть одна судьба, общая. Если у тебя какая беда случилась?» то и он должен быть рядом. Не такая уж и беда, возвысил голос ее муж. Врачи сразу сказали, что Питька будет жить еще лет пятьдесят. И потом. Он ей не родной отец, а отчим. Виделся он с нашей Тошкой, может, раз в год по обещанию. Что хмуришься, так и есть. Ее мало что связывает с тем семейством. Это Лиска устроила вселенский переполох. Нет, наша дочь разволновалась, конечно. Но действительно, не стоит что-либо праздновать, когда в семье кто-то тяжело болен. А может, уже хватит об этом?» Дед строго посмотрел на жену, после чего весь развернулся в сторону внучки. «Расскажи, как тебе жилось в последнее время? Как на работе дела? Как с парнем своим познакомилась? Или нет, сначала поешь, потом пройдем в гостиную, и мы станем ждать от тебя подробного рассказа». «Как скажешь, дедушка!» Историю она им, конечно, поведала, но ясно было, что правду рассказывать нельзя. Кому понравилось бы услышать, что их чада прыгнуло из объятий одного мужчины к другому в тот же день, поменяло изменщика на известного ловеласа. А главное, и в этом была горькая правда, что этот поступок и ей самой чести не делал. Поэтому повздыхала Антонина некоторое время, которая готовилась для беседы с бабушкой и дедушкой, потеребила край платья в некоторой нерешительности, что не укрылось от их внимания, да потом и выдала скромную, но вполне романтическую повесть. А как только ее рассказ закончился, так к дому подкатил автомобиль мамы Лизы. Из него вышел уже примелькавшийся охранник и решительным шагом направился к подъезду. Оказалось, что прибыл по поручению и за ней, за Антониной. Ты вовсе не обязана все свое время находиться в больнице, внучка. Пытался остановить ее сборы дед. До недавнего времени ваше общение с отчимом сводилось к десяти часам в год. А теперь второй день подряд около его постели проводишь до по полдня. Что это за дела такие? Это все выдумки Лиски. Я ее знаю. «Не сердись, дедушка!» – пыталась его успокоить Тони. «Еще день или два, и я буду в полном вашем распоряжении». «Посмотрим!» – не прекращал он ворчать. «Ночевать-то к нам приедешь? Или снова у матери останешься? Что тебе там делать?» В палату она входила, уже зная, что застанет там всю компанию. Это ей охранник рассказал, пока добирались до клиники. Так оно и вышло. Около постели отчему увидела рассевшихся полукругом, мать с сестрой и Владимира. Причем тот очень пристально принялся ее разглядывать, когда она переступила порог. «Что это ты сегодня такая грустная?» добавил Высоцкий младший вопрос к своему взгляду. «Я бы даже сказал, что как в воду опущенная, сказал еще хмыкнул, будто намекал, что ему уже довелось видеть ее подобное состояние». «А как же иначе?» неожиданно встряла младшая сестра. У нее же сегодня должен был быть совершенно особенный день. А вышла Лера, одернула ее мать словами и еще дернула за руку. И что в нем такого особенного? Владимир сначала решил дождаться ответа у Антонины. Потому со вниманием продолжил ее рассматривать, но не услышав от той ни слова, переключился на Валерию. Мне кто-нибудь объяснит? У нее сегодня должна была состояться свадьба не удержалась и выпалила Лера, только бросила на мать быстрый взгляд. А тут папа заболел. «Что ты говоришь? Из-за меня все сорвалось?» нахмурился отчим. «Елизавета! Неужели нельзя было как-то все уладить? Это же такой знаменательный день! Столько подготовки, гости!» В конце концов. «А что же них? скривил губы его сын в непонятной усмешке. «Кто он? И где он? Почему сейчас не рядом с тобой?» «Мы что же, теперь станем обо мне говорить?» вскинулась на него девушка. Почему-то его слова и кривая улыбка задели за живое. Захотелось даже ответить грубостью. Не лезь, мол, не в свое дело. «Да», — поддержала ее мама Лиза, — «оставим эту тему. Молодые в скором времени все между собой уладят. И потом у них вся жизнь еще впереди, а препятствия на пути к счастью и их преодоления...» только делают острее чувства, если они есть. Последняя произнесла чуть слышно и исключительно для своей старшей дочери. Вот тебе и поддержка. Но мать предполагала, что она должна была услышать ее намек на то, что жених ее просто потонул в любовных грехах. И ему будет только на пользу немного всплыть на поверхность и задуматься о будущем. Однако... Было похоже, что ее пасынок тоже уловил намек. Иначе отчего его брови поползли на лоб? А в глазах проскочила искра любопытства. Антонина эту реакцию заметила. Возможно, потому, что в тот момент смотрела в сторону Владимира. И от ее взгляда не укрылась усмешка понимания, скользнувшая по его губам. «И что, спрашивается, его веселило?» От чего он вообще смел судить о ее личной жизни? Непонятно, откуда взялся, а скоро и снова сгинет из их жизней. А смотрите-ка, выступал в тот момент в роли всезнайки. Как если бы все познал про жизнь вообще и про будущее в частности. «Надеюсь, что все так и будет», – вздохнул Высоцкий-старший. «Мне бы не хотелось чувствовать потом вину на себе, ведь именно моя болезнь...» успокойся придвинулась к нему ближе жена все у энты не будет нормально я в этом уверена так что и говорить на эту тему больше не стоит искренне в это верю подал голос владимир дай бог закивал его отец а куда мы поедем сейчас подкинула ему свежую тему валерия я в центр у меня там встреча с друзьями. Да, школьная подруга сегодня позвонила и пригласила в голосе антонины слышалась сталь. А потом отправлюсь к деду. Привязать тебя к себе не могу, конечно, поезжай. Но ужинать, а потом и ночевать, ты должна у меня. Почему? Искренне удивилась Тони. Потому что у тебя есть передо мной дочерний долг. Потому что мне нужна твоя поддержка. Потому что я скучала по тебе весь год, что не виделись. Еще перечислять или достаточно, чтобы ты сегодня вечером оказалась в моем доме? «Ладно, буду». «Спасибо, дочь. А остальным предлагаю сразу поехать к нам», – произнесла мама Лиза. И с уверенностью посмотрела на пасынка. «Ты, Володя, мне кое-что обещал сегодня». «Помню. Но именно из-за этого обещания должен заехать в офис фирмы отца». «Да?» – посмотрел на него распростертого на подушках. «Как и говорил, документы в сейфе. Кот, ты теперь знаешь». «Своим людям я уже позвонила и предупредила, чтобы во всем тебе помогали». «Отлично. Тогда я бы уже поехал. Но на ужин обязательно к нам», – вмешалась госпожа Высоцкая. «Обязательно после блюд вашей поварихи мне не улыбается питаться в ресторане гостиницы. «Тогда до вечера», – прощебетала Валерия. На выход из больницы Антонина шла последний, поэтому хорошо видела, как мать с сестрой усаживались в автомобиль, А их охрана грузилась во второй. Заметила она и машину Владимира, припаркованную неподалеку, и как он подошел к ней и снял сигнализации. «Иди, садись ко мне!» Развернулся он в ее сторону и открыл переднюю дверь для пассажира. «Зачем такси ловить или идти на обстановку автобуса, если я спокойно могу тебя подвезти?» «Что тут думать-то?» Фыркнул на ее озадаченный вид и сразу ухватил за локоть, чтобы поставить точку в раздумьях девушки. Меня ничуть не затруднит. Все равно еду в ту сторону. Спасибо, пожала Атоня плечами. Высади меня на центральной площади. В кафе встреча? Спросил между делом, заводя машину. В том, что на углу? Угадал? А говорил, что город совсем не знаешь. Да, так и есть. Просто вчера его приметил, а теперь сказал наугад. Место приметное, здесь прав. И у нас с девчонками есть некоторая традиция там встречаться. «С девчонками? А парни что же?» «С ними проблема. Стоящие быстро женились, а другие нас не интересуют». «Ну да», – качнул утвердительно головой. «А еще у тебя есть жених. Еще и из-за него теперь на других парней не смотришь. Я прав?» «Обязательно». «Мы приехали? Это то самое место?» «Постой, сейчас припаркуюсь поудобнее. Ты вовремя подъехала или еще есть время до встречи?» Самый раз, через пять минут и остальные будут здесь. Заехать за тобой потом, когда вы разойдетесь. Кто бы знал, улыбнулась Антонина и тряхнула волосами при этом. Еще встретиться надо, потом наговоримся в волю. Не виделись больше года, у всех новостей будет немерено. А у тебя тоже много будет о чем рассказать. Женихом станешь хвастать. Что снова нахмурилась? Не тянешь ты на счастливую девушку при упоминании о нем. Выходит, Болезнь отца нет так-то уж и ни ко времени пришлась. Тебе пора. И мне тоже. Заезжать за мной не надо. Сама доберусь. Пока. Ты что, что обиделась? Извини, не хотел так делать. И ладно. Пока.